и было две, и обе они были увешаны рекламными открытками того рода, что Барбара обнаружил под кроватью Терри Коула. НКАТа, которому предстояло проехать от Вестминстера гораздо большее расстояние, еще не прибыл, поэтому Барбара прошла на Глостер-роуд до французской булочной, замеченной ею во время фланирования по окрестным улочкам в поисках места для парковки. Проезжая по улице... Она из машины почуяла соблазнительный аромат шоколадных круассанов. Ей нужно было как-то убить время в ожидании Уинстона, и она решила, что у нее нет ни малейших причин игнорировать отчаянную потребность своего организма в двух основных пищевых продуктах, от которых она так долго отказывалась — в масле и сахаре. После двадцати минут пребывания в районе Южного Кенсингтона Барбара заметила долговязую фигуру Нкаты, вывернувшего из-за угла Кромвель-Роуд. Она тут же запихнула в рот остатки круассана, вытерла пальцы о футболку и, бросив недопитую колу, успела перебежать улицу как раз в тот момент, когда он собирался с нее сворачивать. «Спасибо, что приехал», — сказала она. «Если ты так уверена в виновности этого парня, то почему бы нам просто не арестовать его?» — спросил Нката. «У тебя на подбородке шоколадный крем-барб», — добавил он, — с небрежностью человека, давно знакомого с ее порочным пристрастием. «Она устранила эту проблему с помощью все той же футболки. Ты же понимаешь, какая это морока». «И кроме того, что мы можем предъявить в качестве доказательств? Во-первых, шеф нашел ту кожаную куртку». Нката подробно ознакомил ее с тем, что удалось обнаружить Линли в гостинице «Черный ангел». Барбара с радостью выслушала эти новости, тем более, что они подтверждали ее предположение, что одним из орудий убийства послужила стрела. Но именно Нката передал сведения о стреле Линли, и Барбара понимала, что если он позвонит ему еще разок и скажет «Кстати, шеф, почему бы нам не прищучить этого кинграйдера?» сняв с него отпечатки пальцев и заодно допросив с пристрастием о кожаной куртке и о поездке в Дербишир, то Линли наверняка поймет, что под всеми этими предложениями стоит подпись Хейверс и, вероятно, прикажет Нкати попридержать язык, пока он не вытянулся до падекале. «Ни любовь, ни деньги». Не могли заставить такого человека, как Нката, ослушаться приказа. И уж, конечно, он не станет менять вдруг свои привычки ради Барбары. Поэтому им любой ценой нужно держать весь этот план в тайне от Линли, пока не будет выстроена клетка для Кинграйдера, в которой он запоет соловьем. Барбара выложила свои соображения Нкате. И он выслушал ее молча, без комментариев. Наконец он кивнул и сказал, «Все-таки мне очень не нравится, что он останется в неведении». Я отлично понимаю тебя, Уинни. Но у нас нет пока иного выбора. Или ты придумал что-то получше? Катя пришлось признать ее правоту, и он кивнул на телефонные будки. Ладно. И какой же из них я должен воспользоваться? На данный момент это неважно поскольку мы будем держать их обе свободными, как только ты сделаешь этот звонок. Хотя я предложила бы выбрать ту, что слева. В ней есть великолепная открытка, рекламирующая соблазнительных, «Трансвеститов, на тот случай, если ты подыскиваешь развлечения на один из грядущих вечеров». Нката возмущенно поворащал глазами. Войдя в будку, он вытащил пару монет и набрал номер. Стоя рядом, Барбара прислушивалась к его ответам по телефону. Он изображал выходца из Вест-Индии с южного берега Темзы. Поскольку именно так он разговаривал первые двадцать лет своей жизни, то это было великолепное представление». Как только Мэтью Кинграйдер взял трубку, сценарий Барбара начал осуществляться сам собой. «Прикинь, мист Кинграйдер, я разжил с нужным тебе пакетом!» — прошепелявил Нката и на минуту умолк.